Глава 2. Таинственная дверь Все необычное обычно начинается утром А если слишком много спать Путешествие так и не начнется В книгах вода В стене дверь Главное, аккуратно ступать по чужим ошибкам И не забывать, что даже капля крови «Уже большая плата». Утром Алекс проснулась от невероятного грохота. Вся спальня подпрыгивала, словно этажом ниже разбушевался тролль или бесновалось не менее крупное сказочное чудовище, какой-нибудь дракон или великан. Быстро соскочив с кровати, девочка натянула на себя платье с двумя большими карманами, надела гольфы, на них сандалики, а затем схватила расческу и стала расчесываться. Все это заняло никак не меньше получаса, и Алекс было тяжко приводить себя в порядок в то время как не на шутку разыгравшееся любопытство изо всех сил тянуло ее вниз. Посмотреть, кто же причина этих толчков, от которых и тумба, и кровать, и кресло подпрыгивают не хуже живых лягушек. Но даже в такой неразберихе Алекс не могла позволить себе выглядеть неподобающе. Однажды она уже спустилась к завтраку, не приведя свои волосы в порядок. И тогда тень мрачной гувернантки с такой силой и жестокостью сама расчесала ей волосы, что девочка только и успевала ойкать и айкать а после так закрутила их в пучок, что все лицо стянулось к макушке. Протестовать было бесполезно. Алекс давно заметила, что любые ее споры с неживыми всегда заканчиваются проигрышем. И даже на такие резонные отговорки, как «я после завтрака моюсь» и «заново причесываюсь», тень лишь раздраженно кривилась, словно говоря «кому приятно лицезреть за столом неряху». Поэтому и сейчас, пусть там внизу и бесновался тролль или дракон, Алекс должна была спуститься к нему более чем ухоженной маленькой леди. Наконец, отражение явило вполне симпатичный образ, и девочка бросилась к двери, на всякий случай захватив монетки. Три она положила в один большой карман справа, а другие три — в левый. При движении монетки приятно позвякивали. Выбежав из спальни, Алекс сразу почувствовала изменения. И дело было даже не в повторяющихся ударах, трясущихся стенах и покачивающихся картинах. Все было иначе. Вместо приятного запаха каши Алекс встретил совсем другой, соленый запах, от которого к тому же еще и пощипывало глаза. Не звучал привычный граммофон, унылые мелодии которого можно услышать ранним утром и в спальне, и виноват тут был вовсе не шум от ударов. Между ними девочка отчетливо различила совсем другие звуки. Где-то там, внизу, что-то громко плескалось и урчало. «Неужели за одну ночь что-то может так измениться?» Топая по коридору на какофонию звуков, думала она. «Что, если я проснулась в совсем ином месте? Может, мою спальню подхватил Грифон и унес в другой шумный замок? Или это изменилось я? И то, что казалось мне бесшумным, теперь кажется совсем другим?» Подобные мысли часто посещали Алекс. Ее всегда интересовало, что есть на самом деле, а что плод ее воображения. Удары внезапно прекратились. Зато усилился плеск а потом вдруг послышались отрывистые гортанные звуки. Когда-то давно Алекс слушала сказку про море, записанную на пластинке. Она слышала, как бьются волны, как кричат чайки, и сейчас ей показалось, что все эти звуки очень походили на эти. Неужели замок оказался посреди необъятной воды? Может, это и не удары были вовсе, а стук в дверь? Может, в гости к ней пришел гигантский кальмар? Чтобы окончательно убедиться или разубедиться? Девочка начала спускаться по лестнице, ведущей в библиотеку. Именно оттуда раздавались недавние звуки ударов, и именно здесь наиболее шумело. Библиотека была излюбленным местом Алекс. Мистер Пыль умел подобрать нужные книги, чтобы скоротать долгие часы в замке, и поэтому девочка громко ахнула, увидев, во что превратился зал с книгами, и как все продолжает меняться. Это и вправду было море. Синяя. Прозрачное, шумное море, которое захлестнуло весь зал. Оно билось волнами о стеллажи с книгами, и те, пошатавшись на полках, падали в пучину. Одни тут же тонули и исчезали навсегда, другие оставались на плаву, раскрываясь необыкновенно красивыми кувшинками. Были и такие, которые, попав в воду, становились рыбами, настоящими рыбами, той же рассветки, что и их прежние обложки. Алекс замерла, пораженно наблюдая, как волны играют с книгами, и чувствуя, как соленый запах, заполнивший всю библиотеку, щекочет ноздри, отчего ужасно хочется чихнуть. Но еще больше она удивилась, когда увидела, что на плавающем в воде столике стоит граммофон, и все звуки моря звучат из него. Рядом с граммофоном, внимательно глядя на девочку, расположились коты. Только это уже были и не коты вовсе. От котов остались лишь морды, все остальное тело у них было от птицы. Голуби с головами котов. Двое из них, черный и рыжеполосатый, приветливо подмигнули Алекс. Коричневый же сделал вид, что сильно занят разглядыванием какой-то рыбы. Доброе утро. Донеслось откуда-то сбоку. Алекс спустилась ближе к воде, заглянула за шкаф и приложила ладошки к рту, чтобы опрометчиво не ахнуть при гости. Прямо из воды поднималась гора книг, разноцветных, опасно громоздящихся друг на дружке на самой верхушке которых сидел усталый Шут. Он явно сильно утомился. Это было видно потому, как опустились его плечи и как из-под маски капал пот. Но стоило ему заметить Алекс, как он тут же выпрямился по струнке, оперся одной рукой на черный зонт и приподнял цилиндр. «Вижу ваше удивление». Маска у Шута была непонятной, какой-то черно-белой, без вчерашней улыбки, что настораживало еще больше. «Здравствуйте, Шут». Алекс на мгновение прервалась, так как у ее ног проползла книга с лапками краба. Это вызвало улыбку на лице девочки, но не избавило от беспокойства. «Вы превратили мою библиотеку в море». «Алекс, как вы могли такое подумать?» Шут ловко спустился по горе книг, и оказалось, что ее подножие расположено недалеко от лестницы. «Все было совсем не так. Я мирно спал». Шут хотел продолжить, но, видимо, все усиливающиеся звуки моря мешали говорить ему по обыкновению тихо и вкратчиво. Тогда он попросил подождать секундочку, поддел тумбу с граммофоном, крюком зонта и притянул ее к себе, распугав голубей с головами котов. Те взмахнули крыльями, покружили над бурлящим морем и унеслись на вершину одного из шкафов, подальше от Шута и воды. Шут осторожно сдвинул иглу, перевернул пластинку и и тут же звуки сменились на еле слышное дыхание легкого бриза и очень тихий плеск. Но что особенно удивительно, в тот же миг море успокоилось, а коты вновь стали котами. «Так вот, Алекс, милое дитя, я принял ваше приглашение переночевать в замке, и, о ужас, ночью я не мог уснуть!» Маска шута стала печальной. «Решив вас не будить, я проследовал в библиотеку». Взял одну из книг и, представьте, из нее прямо мне в лицо ударила струя воды. Брови Алекс изумленно поползли вверх. Да-да, я и сам удивился. Я, конечно, слышал о невоспитанных книгах, но никак не думал, что они могут найти пристанище в вашей библиотеке. Я читал разные книги. Интересные, наглые, умные, глупые, но, поверьте, хуже всех невоспитанные книги с морем воды. Шут резко подскочил и, на удивление, прытко забрался обратно на вершину книжной горы. «В этих книгах полно воды», — воскликнул он, указывая зонтом на полку справа от него. «Алекс, неужели вы читаете эти любовные романы? В них же только вода до да слезы». И Шут сбросил целый стеллаж книг в воду, отчего поднялась волна и умчалась в зал. А также немного на несколько ступенек повысился сам уровень, что заставило Алекс подняться чуть выше. Я бросил ту книгу на пол, и из нее полилось. Это было ужасно. Я не хотел будить вас и решил, что моих скромных способностей хватит, чтобы утихомирить невоспитанную книгу, но у нее много друзей, как вы видите. Это было большое сражение, и я... Я потерпел фиаско. Как вы заметили, здесь море, огромное море воды и сотни книг. Но другие книги, поспешно добавил он, они не такие... Смотрите, смотрите, сколько чудесного появилось рядом. Они выделяются, правда? Тут Алекс не могла поспорить. Некоторые книги в самом деле расцвели, превратившись кто в краба, кто в кувшинку, кто в рыбу, а вот там по перилам поднималась улитка, скрученная ракушкой домиком. Кажется, раньше она была книгой «Уличные беглецы». Уважаемый мистер Шут, выходит, это все-таки вы превратили мою библиотеку в море? Да, я виноват. Шут сел на книге с грустной маской арликина «Но, возможно, это хорошо, что невоспитанные книги превратились в воду. Ведь такие книги очень вредны для головы. И дело даже не в том, что они могут упасть с такой высоты». «Боюсь, мистеру пыль не понравится, как вы обошлись с его книгами, даже если они и вели себя неподобающе». Вздохнула девочка. «Вы правы. Вряд ли ему понравится, но... что-то я не слышу его возражений». Шут замолчал, а Алекс прислушалась. Однако, кроме звуков моря из граммофона, ничего не прозвучало. Шут удовлетворенно кивнул. «Полагаю, он понимает, что я бы никогда не сделал этого специально». «А шум ударов? Я слышала удары. Вы сражались с кем-то?» Шут вдруг задумался всего на секунду. «О, сейчас я расскажу вам самое интересное, Алекс. Когда я сражался...» и пытался спасти хорошие книги от этой воды, то наткнулся на таинственную дверь. Да-да, ту самую, через которую ушли ваши родители. «Ту, которую стоит приоткрыть?» У девочки перехватило дыхание. На секунду ей показалось, что все просто. Сейчас она расстанется всего с одной монеткой, отдаст ее шуту, а он приоткроет дверь». Появятся родители, и все закончится. А уж как справиться с морем, затопившим первый этаж? Они всей семьей как-нибудь допридумают». Да «Нет, нет. За ней так много дверей. Это лишь начало пути». Сочувствующе покивал Шут. «Но все равно это огромная удача, что я нашел ее так быстро. Всего за одну ночь». Алекс с трудом скрыл разочарование. «Так удары были от сражения с книгами?» спросила она. «Нет». Ударами я пытался открыть дверь, и, увы, мне не хватило сил. Мой зонт не способен открыть ее. Тут шут паник. А есть ли способы, если не силы? Конечно, есть. Он вскочил и опять сел. Нет, я не могу просить вас. Нет, нет, давайте бросим эту затею. Прошу вас, скажите, ведь от этого зависит спасение моих родителей. Алекс подалась вперед и умоляюще посмотрела на шута. «Ну, хорошо», — легко согласился тот. «Видите ли, Алекс, эту дверь может открыть только капелька. Только капелька вашей чудесной крови. Поверьте, я бы с удовольствием пожертвовал свою, и, как вы видите, я пытался открыть двери без этого, но...» «Не вышло». «А моя кровь, вы совсем не так невинна». Шут пристально смотрел на Алекс. Ей показалось, или в его глазах действительно вспыхнул красный огонек. Другое дело ваше. Всего одна капелька невинной крови. Алекс вспомнила все случаи, когда она по невнимательности прокалывала палец булавкой или натыкалась на осколок разбитой чашки. Это были крайне неприятные воспоминания. Шут ждал. «Мне необходимо позавтракать», — собравшись с мыслями, сообщила Алекс. «Великолепно. Отличная идея», — радостно вскинул руками Шут. «Только должен сообщить...» что столовые уже затоплены, и вам придется пройтись по азам, чтобы достичь кухни. Сначала Алекс не поняла, что имеет в виду шут, но, взглянув на плавающую ног книги, сообразила. Проход на кухню состоял из 15 книг по кулинарии. На каждую Алекс наступала осторожно, читая названия, выглядывающие из-под ее ступни. Как печь блины, борщ для неумелых, азы из раз. Последнее название показалось ей именем какого-нибудь злого колдуна и только потом она вспомнила, что это такие хитрые котлеты. Еще не дойдя до кухни, девочка заподозрила неладное. Ни тени, ни видения, ни даже воющего упыря не было никого, кому она так привыкла. На кухне также никого не оказалось. Ни милого привидения-поварихи, ни ее маленьких помощников-призраков-поварят. Алекс не рискнула заглядывать в шкафы, она была воспитанной девочкой, и знала, что нельзя вмешиваться в чужие дела. У каждого в доме дела были свои. К тому же их и без того было слишком мало, чтобы еще кто-то у кого-то отнимал последние. Без завтрака Алекс оказалась впервые. Вернувшись в библиотеку, по тем же книжкам, она обнаружила по-прежнему сидящего на вершине книг шута. Сейчас он выглядел статуей, замершим произведением чьего-то чудаковатого искусства. Разумеется, маска была уже другая, милая улыбка, добродушное лицо. Алекс прыгнула обратно на лестницу, Расправила платье, в животе неприятно завурчала. Это произошло не то от мыслей о завтраке, не то от клубившихся мыслей о капле крови, которую необходимо отдать Шуту. Большая ли цена капля? Ерунда. Эту каплю можно отдать и так, за ничто, за оплошность. Большая лицена монетка? Большая. Шут сказал, если кончатся монетки, кончится и жизнь. А если кончится кровь? Алекс потрясла головой. «Вы готовы?» — раздался голос Шута. «Да, но как мне добраться до вашей горы из книг?» Шут скинул еще один стеллаж, и, как уже видела Алекс, одни из книг утонули, другие же внезапно побелели и стали медузами, а третьи так и остались книгами. По ним, как поняла девочка, ей и предстояло идти. Перед тем, как Алекс собиралась опасливо ступить на обложку, Шут предупредил. «Многие книги с характером, и их не стоит обижать». Не надо загибать страницы, и уж точно я бы никогда не топтался на их достоинстве. Другое дело, когда у книг достоинства нет. Алекс вдруг увидела, как прямо перед ее носом подпрыгнула стая рыб. Это были полупрозрачные летающие рыбы с крыльями, как у ангелов. Смелее, — подбодрил Шут. Не стоит бояться рыб. Они немы и не обмолвятся ни словом, даже если вы будете очень по-дурацки Иногда. Мне кажется, выглядеть дураком — это самый большой страх у людей. Алекс смело наступила на книгу и перешагнула на следующую. Она прыгала по книжкам, попутно читая названия. «Роковые шаги Эмили», «Благими намерениями», «Волшебник страны Ос. Потом ее взгляд устремился в вглубь моря под ногами. Музыка полного штиля умиротворяла, и девочка видела, как там в воде плывут рыбы большими косяками. Такие разные, красивые и страшные зубастые, и наполненные светом. Алекс перешагивала с книги на книгу, не видя дна, осторожно и не спеша. Но казалось, чем дальше она идет, тем дальше отплывает гора с шутом на вершине. Книги заканчивались, море начало волноваться, волны и вправду относили Алекс куда-то в сторону. «Шут!» — испуганно воскликнула она, но он уже был рядом. Протянув крюк зонта, словно крючок, на который насаживают рыбу, он и сам вытянулся и изогнулся. «Хватайтесь, Алекс, если вы уверены, что готовы пойти до конца. Я спрашиваю вас в последний раз». Море стало подниматься, девочка еле удерживалась, с трудом балансируя на книге. Ей стало страшно. И тут она увидела, что из глубины поднимается морда рыбы, огромной, способной проглотить всех в комнате. Больше не раздумывая, Алекс схватилась за крюк и Шут ловко дернул ее к себе. Она больно ударилась руками о книге, но страх заставил ее забраться наверх. Оглянувшись, Девочка увидела, как Шут смело ударил зонтом зубастую морду. Рыба, обдав их брызгами, нырнула обратно на глубину. Шут обернулся. И на лице у него была маска пирата с бородой и перевязанным глазом. Несмотря на боль в руках, Алекс невольно улыбнулась и села. «Это была очень большая рыба», — пораженно произнесла она. «Ну что вы, вот ваша библиотека большая, а рыба не больше вашей библиотеки. Значит, она не может быть большой» так как не поместилась бы здесь. Давайте подниматься. Пока девочка карабкалась, Шут продолжил. «Я знал одну поистине большую рыбу. В ее пасти хранились тысячи историй. Она рассказывала их, не переставая, пока ее не поймал один удачливый рыбак. Он съел рыбу и стал думать, что рыба — он». «Но, Шут, вы говорили, что рыбы не могут разговаривать». «А, это было так давно». Что именно было так давно, Алекс не поняла. Может быть, давно рыбы разговаривали. А может, с момента, когда Шут первый раз сказал ей про рыб, прошло уже так много времени, что все изменилось. Если все будет так быстро меняться, зачем вообще нужны какие-то знания? Они слишком быстро устаревают, чтобы иметь хоть какую-то ценность. Другое дело мои монетки, которые будут ценны всегда. И чтобы убедиться в правильности своих мыслей, она остановилась и посмотрела в карманы. Монетки? И там, и там приятно блестели, а при подъеме еще извякали друг от друга. Похоже, их мелодией заслушался и шут. Он склонил на бок голову и расплылся в блаженной улыбке. На вершине Алекс внимательно посмотрела на стену. Кругом там были начертаны какие-то закорючки и черточки с линиями. Они словно плясали, а если долго смотреть, уходили в спираль, которая чуть-чуть мерцала. Алекс завороженно потрогала их. Также она заметила ямки на стене. Видимо, сюда и бил шут. «Вот и вход», — прозвучал прямо над духом голос. «А куда это будет вход? Туда, где так много дверей?» «В между стене, милая Алекс». Шут погладил стену. «Это место, куда есть только такой путь. Мне очень неудобно напоминать вам, но мне нужна капля вашей крови». Похоже, замерло все. Граммофон, море, шум. Все перестало существовать. Осталась только новая, милая, добрая, бесконечно доверительная маска Шута с открытой улыбкой и... Иголка. Шут сжимал ее длинными пальцами в белой перчатке. «Одна капелька. Вы же уже решили, Алекс». «Да». Девочка протянула Шуту руку, и он ласково разжал кулачок. Иголка была подобна кинжалу, но Шут не торопился. Он вдруг стал большим пальцем водить по ладошке круги, приговаривая зловещим шепотом. «Ведьма-ведунья зелье варила, ведьма-ведунья дело говорила. Ключи от дверей спрятаны в подвале. Кто их найдет, тот целехонький уйдет». Тут шут загнул большой палец Алекс. «Этот не уйдет». Потом загнул указательный. «Этот не уйдет». Следом загнул средний. «Этот не уйдет». Затем загнул безымянный. «Этот не уйдет». По телу Алекс побежали мурашки. Ей стало холодно. Дыхание остановилось. Голос шута она уже не слышала, но знала, что будет дальше. Игла вдруг исчезла. Она словно взвилась вверх. «А этот ключ найдет». И иголка вонзилась в мизинец. Капля зависла на игле. Алекс от неожиданно сильной боли сжала руку. А шут, не обращая на это внимания, поднес иголку с кровью к надписям. Спираль знаков ярко вспыхнула, засветилась, символы бешено заплясали и замерцали. От таких чудес Алекс широко распахнула глаза и вдруг увидела, как резко и быстро открылась дверь в стене, в непроглядную тьму. Шут почтительно поклонился. В тот же миг над его цилиндром пролетели три голубя и исчезли. Темнота словно проглотила их. «Это вход в мир между стене, Алекс». Шут поправил свой пиджак-плащ, затем цилиндр на голове, и, чуть прогнувшись, вошел внутрь. Его маска и белые перчатки засветились, рука потянулась к девочке, и Алекс, больше не раздумывая, зажмурившись, шагнула следом в мир между стене, туда, где пропали ее родители».